Да вообще не ответил и, поднявшись наверх, присоединился к семейству Старков. Настроение там мало изменилось. Вскоре пришла сестра и сообщила, что самолет ждут на аэродроме через тридцать-сорок минут. Позже она пришла еще раз и сказала, что меня просят к телефону. Кто? удивился я. Дама, ответила сестра. Она не хотела называться. Я сообразил, кто это может быть. И когда я взял у дежурной трубку, оказалось, что сообразил правильно. Это была Анна Стэнтон. Она больше не могла терпеть. Она не хватала меня за рукав, потому что находилась в нескольких километрах от меня в своей квартире, но голос ее делал примерно то же самое. Я рассказал ей все, что знал, и по несколько раз ответил на одни и те же вопросы. Она поблагодарила меня и извинилась за беспокойство. Ей необходимо было знать, сказала она. Она весь вечер звонила мне в гостиницу, а потом позвонила сюда в больницу. Ей больше не у кого спросить. Когда она позвонила в больницу и спросила о состоянии Тома, ей ответили уклончиво. Так что понимаешь, сказала она, понимаешь, пришлось вызвать тебя. Я сказал, что прекрасно понимаю, повесил трубку и пошел обратно. В приемной все было по-прежнему и оставалось по-прежнему почти до четырех часов утра, когда хозяин, который сидел в кресле, уставившись на искусственные чурки, вдруг поднял голову, как задремавшая на коврике собака при звуке, слышном ей одной. Только хозяин не дремал, он ждал этого звука. Секунду он напряженно прислушивался, а потом вскочил: "Едут", закричал он каким-то скрипучим голосом: "Едут". Тут и я, наконец, услышал далекий вопль сирены мотоциклетного эскорта. Вскоре вошла сестра и объявила, что доктор Бернхэм встретился с доктором Стэнтоном. Скоро ли они дадут заключение, она не могла сказать. После первого звука сирена хозяин больше не садился, стоя посреди комнаты, он настороженно прислушивался, как воет и затихает. Снова воет и умолкает сирена, ждал, не раздадутся ли в коридоре шаги. Он начал расхаживать по комнате взад-вперед, к окну, где он отдергивал сицу и занавеску, чтобы посмотреть на черную лужайку и туман за лужайкой, в котором должно быть тускло светился одинокий уличный фонарь, а потом назад к камину, где он поворачивался на пятках, сбивая ковер. Руки он сцепил за спиной, а голова со свесившимся чубом была угрюмо опущена и покачивалась из стороны в сторону. Я опять листал иллюстрированный журнал, но тяжелые шаги, нервные и все же размеренные, тревожили какой-то уголок моей памяти. Я почувствовал... раздражение, как бывает, когда воспоминание упорно ускользает от вас и желает всплыть на поверхность. Но скоро я понял, что я стараюсь вспомнить. Тяжелое топанье взад и вперед, взад и вперед, за дощатой перегородкой в захудалой гостинице. Я вспомнил. Он все еще расхаживал, когда чья-то рука нажала снаружи на ручку двери, при этом звуки улыбались. При первом щелчке замка он повернул голову и замер, как поинтер в стойке. Вошел Адам прямо в тески его взгляды. Казая набрязнул нижнюю губу, но удержался от вопроса. Адам закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов. Доктор Бернхем осмотрел пациента, сказал он, и изучил рентгеновские снимки. Его диагноз и мой полностью совпадают. Каков диагноз? Как、да、вы знаете, он замолчал, словно ожидая ответа. Но ответа не было, даже признаков ответы и взгляд хозяина не отпускал его ни на миг. Действовать можно двояко, продолжал Адам. Есть консервативный путь и есть радикальный. Консервативное решение означает, что мы положим пациента. на вытяжение, затем в гипсовый корсет и будем ждать того или иного разрешения ситуации. Радикальный путь — немедленно прибегнуть к кооперативному вмешательству. Я хочу подчеркнуть, что это весьма сложный выбор, требующий специальных знаний, поэтому я хочу, чтобы вы уяснили положение настолько полно, насколько это возможно. Он снова